Крысолов, глава первая, пятница, 31 марта. Меня разбудили церковные колокола и лучи солнца, благодаря которым наш дукатуренный на стене спальни плясал целый хоровод теней, отбрасываемых листвой. Небо, промытое дождем, было ярко-синим, в воздухе пахло влажной землей и зеленью. Розет уже ушла, прилепив к кухонной двери рисунок летящей птицы и оставив на столе огрызок яблока. Значит, она все-таки позавтракала, хоть об этом можно не беспокоиться. Я открыла магазин, понимая, что покупатели сейчас вряд ли появятся. Мало кто пойдет покупать сладости во время мессы. А вот после нее, в зависимости от содержания проповеди, кое-кто, возможно, и двинется в сторону шоколады, как бы случайно в нее заглянет. Ничего, займусь пока подготовкой к приезду, а ну Собственно, её комнату я всегда держу наготове на тот случай, если она вздумает заявиться без предупреждения. Но сегодня я ещё и постель перестелила, чтобы просто не гармонировали с букетом фиалок на прикроватном столике, а на подушку рядом с ночной рубашкой посадила старого мягкого кролика. Хотя она давным-давно этого кролика переросла и только улыбнётся, заметив подобное проявление сентиментальности с моей стороны. Окно я решила пока оставить открытым, Воздух прямо-таки звенел от пения птиц. Я стала думать, что бы мне такое приготовить на ужин. Ведь она приедет поздно, усталая, без Жанны Лу, нас с какими-то новостями. Что там еще за новости? А может, она приедет, чтобы навсегда дома остаться? Я выглянула в окно. Тату-салон на той стороне площади словно замер. Внутри никакого движения тоже незаметно. Ни малейших признаков посетителей. Я доставила себя отвернуться и даже не думать о моргане, хотя мне страшно хотелось перебежать через площадь и заглянуть в щель между пластинками жалюзи. Сегодня с утра всё казалось удивительно чистым и свежим, промытым ночным дождём. Единственное, что напоминало о ночной грозе, это сорванные лепестки цветов, точно снег, усыпавшие землю. Похоже, к двери тату салона пришпилина какая-то записка. Но прочесть, что там написано, я отсюда не смогла. Наконец колокола возвестили окончание мессы. Толпа вот-вот должна была хлынуть из церкви и рассеяться по площади, точно опавшие листья, подхваченные ветром. Одни пойдут на кладбище, другие — в булочную плату. А вот кто-то уже остановился у дверей салона и читает записку. Кто-то в клетчатом пальто. Жозефина. Я узнала ее по походке. А вот пальто этого я уже давно не видела. Да и в церковь она обычно не ходит. Жозефина прочла объявление на двери салона и обернулась, подзывая кого-то. Ага, это одна из ее официанток Марианж Лука, которую я хорошо знаю. Ее любимое лакомство — кофейно-сливочная помадка, которую она всегда поглощает с таким недовольным видом, словно ей подсунули что-то совсем другое. Марианж стояла ко мне спиной, но в какой-то момент я все же успела увидеть ее лицо хотя и только в профиль. Она выглядела чрезвычайно возбужденной. Ее бледные руки так и метались, точно пойманные птицы. Затем к ним подошла Жолин Дру, и теперь они уже втроем рассматривали ту записку на дверях. А Жозефина еще и попыталась заглянуть внутрь между планками жалюзи. Жолин сделала то же самое, прикрывая глаза рукой и стараясь разглядеть не только собственное отражение в витрине салона. «Там наверняка что-то случилось». Жолина снова повернулась к Жозефине и Марианж и что-то им сказала. Значит, она по-прежнему в ссоре с Каро Клермон. Иначе никогда бы не снизошла до беседы с Жозефиной. «Попробуй, испытай меня на вкус. Проверь». Это я послала в их сторону маленькое предложение. Смесь ароматов карамелизованного сахара, мускатного ореха, ванили и сливок, в которой темной ноты звучал аромат какао-бобов Креолу как бы подчинявшие себе все прочие запахи. Так несколько минорных аккордов способны подчинить себе всю светлую мажорную мелодию. «Попробуй, испытай меня на вкус». И они, конечно, тут же явились в шоколадри. Так, собственно, всегда и получается. Первой вошла Жозефина, затем Жалин и Марианш с заранее надутыми губами и блестящими, завистливыми глазами. «А Моргана-то уехала?» — сообщила Жозефина. — Я посмотрела в щелочку, и там совсем ничего нет. И объявление повесила, сдается в наем, — поддержала ее Желин. Она, наверное, прямо ночью уехала. И как это она сумела так быстро собраться? Ведь и вся ее мебель исчезла. И все эти бесчисленные зеркала, инструменты. Как это она ухитрилась так незаметно все увести? — И главное, почему? — встряла Марианш. «Я вот, например, хотела себе тату набить. Даже рисунок почти придумала. Ангельские крылья или, может, звезду? Как вы думаете, она совсем уехала?» Я ответила, скрывая улыбку. «Кто знает. Может быть, позже станет известно». Они оказались далеко не единственными, кто заметил исчезновение Морганы. Десятка-полтора моих покупателей сочли необходимым как-то прокомментировать объявление, вывешенные на дверях салона. В том числе и Гийом Деплесси, который использует свои ежедневные прогулки для сбора самых разнообразных сведений. «Какое таинственное исчезновение, мадам Роше! Прямо-таки загадка!» Даже после стольких лет Гийом по-прежнему называет меня мадам Роше. «Принесена ветром, унесена ветром, она, можно сказать, напоминает мне ещё кое-кого, тоже принесённого к нам ветром карнавала». «Вы так думаете?» — пожалуй, плечами я. «Но ведь мы с ней совсем не похожи». Ох, не знаю, мадам Роше. Я совсем недавно с ней разговаривал, и она показалась мне очень приятной, такой, знаете ли, располагающей». Мы с ней замечательно поговорили. И о старом Чарли, и о Пэтче, и о том, как тяжело отпускать друга. Гийом чуть больше трех месяцев назад опять потерял любимого пса. Несколько человек уже предложили ему свою помощь, обещая подыскать другую собачку. Но он сказал, что в его возрасте вряд ли стоит снова брать на себя такую ответственность. — Что с ней будет, если я умру? — спрашивал он с обычной своей откровенностью. Как я могу быть уверен, что за моей собакой буду должным образом ухаживать, когда меня не станет? И потом, собаки такие преданные существа, она будет по мне тосковать, будет скулить. Как это похоже на Гийома, думала я, ставить чувство воображаемого пса на первое место, забывая о своих потребностях и собственном одиночестве. Но Моргана Дюбуа показала мне, как можно сделать, чтобы они всегда оставались со мной. — вдруг сказал Гийом. — Я, правда, сначала очень нервничал, но потом, увидев другие её работы, понял, что её суждение можно полностью доверять. — Неужели и вы сделали себе тату? Я была потрясена. — А вы считаете, что я слишком стар для подобных вещей? — Признаюсь, я тоже так думал. А потом решил, когда, если не сейчас. И Гийом, закатав рука в рубашке, Продемонстрировал мне довольно простой, но выразительный рисунок. Две собачки в одной корзинке. Художнице невероятным образом удалось уловить характер обоих псов. Бойный нрав Джек Рассела и мрачноватое, почти похоронное выражение морды его пожилого предшественника. Однако было в этом рисунке еще что-то. неуловимо знакомое. И я вдруг вспомнила совсем другой рисунок. Закладку с желтой обезьянкой в папке с рукописью Нарсиса тут с собачками было выполнено в немного иной манере, чем это было свойственно Моргане. В нем не было ничего от несколько удушливой прихотливости ее привычных дизайнов. Уж не поделилась ли с ней своим искусством Розет? Похоже на то. Но если это действительно так, то чем еще Розет успела с ней поделиться?